Карты на столе. Ларри как раз ехал на работу, когда охрана сообщила ему, что несколько минут назад в офисе появился Муса. Не заходя к себе, Ларри сразу же направился в бывший платоновский кабинет. Муса встретил его у порога. За проведенное в больнице время он сильно сдал. салатового цвета пиджак болтался на нем, как на вешалке. Из воротничка рубашки трогательно торчала цыплячья шея, но черные усы, как и прежде, победоносно топорщились. У порога кабинета они обнялись. — Как ты? — спросил Ларри, заметив прислоненную к столу палку. — Все еще с подпоркой ходишь. — Да нет, — ответил Муса, — это так. Врачи требуют... Черт бы их побрал! Говорят, еще месяц надо ее таскать. А чего приехал? Достали они меня там. Не веришь, каждые полчаса пристают, то температуру меряют, то на массаж гоняют, магниты какие-то на шею наклеивают. Муса отвернул воротник рубашки и показал Ларе пластырь, сквозь который проступали контуры маленьких черных колец. После обеда самое время вздремнуть, так нет. Они придумали физиотерапию. Токи какие-то через меня пропускают. В общем, ужас. Одно хорошо — сестрички там нормальные. Уколы на ночь приходят делать, а сами в одних халатиках. Сперва мне не до сестричек было, потом присмотрелся. Ну, думаю, жизнь продолжается. Правда, есть проблема». Палаты изнутри не запираются. Но я приспособился. Укол получу, полежу минут десять и тихонько шлепаю в ординаторскую. Там полный порядок. Что, девочки одни и те же? Да нет. Туда мединститут на практику ходит. Чтобы всех перепробовать, года не хватит. А вообще, осточертело валяться. Лежишь, как в могиле. Никто не звонит, как будто умер. Чуть припадая на правую ногу, Муса прошел к своему креслу и сел. Ларри опустился в такое же кресло напротив, дожидаясь, пока принесут чай, они молча рассматривали друг друга. — А ты похудел, — подвел итог наблюдением Ларри. — А ты постарел, — в тон ему ответил Муса. — Мне это кажется или на самом деле? Вроде у тебя цвет волос поменялся. Что тяжело. Ларри рассеянно провел рукой по волосам. Правда? Не обращал внимания. Удосталось, конечно. Ты ведь про наши дела знаешь? Знаю. Ты когда увлекся? Сразу же после взрыва в банке? Да. Можешь подробно рассказать? А то у меня там... Телевизор арестовали, чтобы не волновался. Потом газеты запретили. По телефону много не узнаешь. Сразу после взрыва в банке принялись разбираться. Неохотно начал Ларри. Стали смотреть документы, обнаружили два банковских векселя. Их Петя купил. Нашли договор с банком. Векселя и договор у Пети в сейфе лежали. Короче, это банк Таганских. Про Фрэнка Эл-Капоне слышал? Это в Чикаго, что ли? Если бы. В Москве. Знаешь, кто у него в банке верховодит? Ни за что не догадаешься. Помнишь и Вику? Какую? Ну, из института. Ту самую. Так вот, в этот банк ее первый муж перебрался, Корецкий, прямо из кремлевской службы. Он там музыку и заказывает. Не может быть. Ну, как видишь, может. Корецкий хотел нас скинуть на три миллиона, но не успел. Сейчас мы у него все заблокировали. В последний момент остановили перевод на Кипр. Деньги висят на корсчете. «Так Петю — это они?» — Ларри кивнул. Очень спешили, боялись, что кто-нибудь лишний этот договор увидит. Вызвали Петю в балчук через мартышку и там грохнули. Потом банк взорвали, чтобы платежки никому на глаза не попались. Кто это раскрутил? Платон. Мы потом с Фрэнком встречались. Тут-то и началось... — А Сысоев здесь с какого боку? — Ни с какого, — неохотно ответил Ларри. Это до встречи с Фрэнком было. В общем, стали смотреть договор, а там Сысоевская виза. Мы же еще ничего не знали, стали разговаривать. Ну, как понимаешь, все на нервах. Ну и поговорили. — Так он сам? Ларри снова кивнул. Муса с усилием встал, подошел к окну и отвернулся, глядя на сгущающиеся сумерки. Потом вернулся на место. Глаза у него блестели. — Нервы никуда стали, — пожаловался он. — Скоро, как покойный, Леонид Ильич буду. Ну, давай дальше. А дальше так. Дали Френку три дня, чтобы вернул деньги, и объяснили кое-что. Клуб закрыли, офис закрыли, стали готовиться. Через три дня Платон должен был ехать в прокуратуру. Так. А потом, преодолевая какое-то внутреннее сопротивление, продолжил Ларри. Вообще непонятно, что получилось. До сих пор не пойму, как это вышло. Мы Платона спрятали. Знаешь как? Так что даже я не знал, где он. А они его вычислили. Вот до сих пор не пойму, хоть убей. И подослали снайпера. Подвинь бумажку. Смотри. Вот дом, вот подъезд. Это напротив, детский сад, на ремонте. Вот в этом окне, точно напротив, поставили снайпера. Улавливаешь? Я Платона потом сто раз спрашивал, кто. Кто мог знать о его логове? А он? Клянется, что никому не говорил. Похоже на правду. Там одна из девочек Марии живет. Он у нее и отлеживался. Адрес только Марии знала. Может, она? Не знаю. Молчит, плачет. А после этого случая сама чуть в психушку не угодила. До сих пор вся зеленая ходит. Девочку эту мои ребята потом потрясли, тоже вроде бы никому ничего. А тут еще вот что. Знаешь, почему Платон уцелел? Ну, только он вышел из подъезда, ему навстречу Марик Цейтлин. Тетка у него там живет рядышком, он ее навещал. Прикатил на Мерседесе. А за Платоном я прислал хлебный фургон. Они поговорили минуты две. Марк пошел к Мерседесу, а Платон отстал буквально на пару шагов. Шнурок у него, видишь ли, развязался. Короче, Марк его пулю и Мы Платона тут же в самолет и за границу. Как он там? Нормально. А что за взрывы потом были? Обычное дело. Снайпер же отрапортовался. Они поняли, что дело сделано, и начали крушить направо и налево. Потом уже из милицейских сводок узнали, что завалили не того, и притихли. Сообразили, что Платон жив, и теперь на них охота начнется. А сейчас как? Да, так же. Фрэнк в Израиль смотался, отсиживается там. Этот самый... Корецкий в Москве. С ним восемь человек ходят. Двое сзади, двое спереди, по бокам тоже. Так что его только авиабомбой можно взять точечным ударом. Ну, понятное дело. Пока он здесь, Платону в Москве делать нечего. Да, сказал Муса, сколько меня не было? Месяца три. Будто Мамай прошел. Еще расскажи что-нибудь. Остальное, как обычно, — скучным голосом сообщил Ларри. — Бизнес идет понемногу, обороты здорово упали, а так все, ничего. Муса помолчал, словно собираясь с мыслями. — На заводе что слышно? — спросил он. — Да, все нормально. Работают, планы выполняют. Были слухи, что кое-кто хотел остановить главный конвейер, но потом обошлось. В общем, нормально. У нас сейчас сколько заводских машин? Немного. Тысяч пять. А следующая поставка когда? Послушай, взъерошив усы, сказал Ларе, ну что ты все о делах да о заводе? Тебя лечат, и пусть лечат. Ни о чем не думай. У нас все нормально. И у Платона все хорошо. На заводе полный порядок. Хочешь, я еще чаю закажу? Но Муса, непонятно почему, зациклившийся на заводской теме, не отставал. — Нет, ты мне скажи. Следующая поставка когда? — Вот человек, ей-богу. Далась тебе эта поставка? Не помню. — Через месяц, может, через два. Чаю хочешь? Не хочу. На этот раз Муса молчал долго. Так долго, что Ларри уже приподнялся, чтобы... Уходить на лице его было странное выражение, словно тяжелая ноша неожиданно свалилась с плеч, и он смог, наконец, перевести дух. — Ну, не знаю, — выдавил Муса, заметив движение Ларри. — Что, с заводом нет никаких проблем? Ларри снова сел в кресло и медленно помотал головой, будто разминая шейные позвонки. Он поднес к глазам руку и начал пристально разглядывать покрывающий ее узор из веснушек. — Нет, — сказал наконец Ларри. с заводом проблем нет. Муса взвился как бешеный. Все-таки темперамент есть штука трудно излечимая. Даже микроинсульт и больничный режим ничего не могут изменить. Скорее наоборот. В самых горячих выражениях Муса напомнил Ларе, кто в инфокаре генеральный директор. Потом остыл, извинился, подошел к другу, обнял ее и, хромая, вернулся к своему креслу. — Бережешь меня! — откашлившись, пожаловался он. — На инвалидность перевел. — Если хочешь знать, то берегу, — сознался Ларри, прикрыв глаза — На лбу у него выступили бисеринки пота, в кабинете было жарко. И сам берегу, как друга, и одному человеку обещал. — Федор Федорович, что буду тебя беречь. — Может, не надо про завод? Надо, — решительно ответил Муса. — Рассказывай. — Послушай, — сказал Ларри, — что мы зря собачимся? Ты же у меня про «Даймлер» не спрашиваешь, про «Вольво» не спрашиваешь, про недвижимость, про нефть, про банк тоже не спрашиваешь. Раз тебя завод так интересует, значит, ты про него уже знаешь, так? — Газеты видел? — Видел, видел. Ну так что? — Хорошо, — согласился Ларри, и глаза его загорелись зеленым светом. Они там ошалели совсем. Мы им деньги должны. Не так, чтобы очень. Приблизительно 60 лимонов, плюс-минус 2. Сперва они отгрузку остановили. Я подписал векселя. Потом скидку сняли. Ну, с этим я управился. Потом прислали сюда комиссию. Остатки машин арестовывать. Я их выгнал. Потом еще воспитывать приезжали, папа Гриша приезжал, требуют деньги. Просто офонарели, газеты подключили. Ну, вот так. А чем отдавать? Есть? А чем отдавать? Нет? Совсем? Не совсем. Можно продать несколько станций, можно взять кредит под нефть. Много чего можно, только на это время нужно. Минимум три месяца, а они давят. Векселя истекают через двадцать дней. А за двадцать дней станции продать нельзя? Почему нельзя? Все можно. За день можно продать. Вопрос, сколько за них дадут? Теперь же все газеты читались. Станции стоят шесть миллионов, за нее пятьдесят тысяч предлагают. Идиотом надо быть, чтобы на таких условиях продавать. — И что ты думаешь? — Ларри пожал плечами. — Надо договариваться. Я другого выхода не вижу. Мы этот бизнес годами создавали. Не для того же, чтобы на ветер пустить. — Я понял, — сказал Муса. — У Платона есть идеи? — Какие? Лария махнул рукой. «Он там и здесь. Был бы Платон здесь, что-нибудь придумали бы. Пока идея только одна — просить отсрочку месяца на три, переписать векселя, объяснить, а если они не согласятся». Муса напряженно задумался. «Знаешь что, я сейчас еду обратно в больницу. Если мне понадобится найти тебя завтра». «Ты где будешь? В Москве?» «В Москве. Звони по мобильному. Может, у меня какая-нибудь мысль и появится?» «Обязательно появится», — сказал Лари. «Звони». Оба поднялись, Муса подошел к Лари и обнял его. «Досталось тебе. Ну, ладно, я попробую что-нибудь придумать». Выйдя из кабинета, Ларри постоял немного в приемной, подумал, достал из кармана расческу, коснулся соломенных, тронутых ранней сединой волос, спрятал расческу и провел правой рукой по плечам, словно отряхнулся.